Глава 45. Лейтенант Хаммер стоял у окна и равнодушно наблюдал за проходившим во дворе разводом. Еще два свободных дня, а потом снова в наряд. Подумал он и, обернувшись, посмотрел на настенные часы. Они показывали половину третьего. До ежедневного похода к реке оставалось полтора часа. Лейтенант вздохнул и, подойдя к письменному столу, выдвинул верхний ящик. В ящике лежал шестидесятикратный полевой бинокль активного действия. За два года службы на Танжере этот инструмент стал как бы неотъемлемой частью самого лейтенанта Хаммера. Лейтенант взялся за бинокль и ощутил его приятную тяжесть. Удивительно, но даже прикосновение к этому, казалось бы, неживому предмету, рождало в душе Хаммера легкий трепет, который креп по мере того, как приближалось странное свидание на расстоянии, пока не овладевал им полностью. Подойдя к окну, лейтенант поднял бинокль и посмотрел на реку. Причала видно не было, его скрывал забор и здание арсенала. Но часть косы и лес, росшие на острове, можно было рассмотреть во всех подробностях. Вот на реке появилось малое судно. Ага, это Б-67, посланный за Финшером и Кансеном. Мерзавцы разбили свой катер и утверждают, что его угонял террорист. Возможно, это так, но, скорее всего, подлое вранье. Лейтенант не склонен был верить солдатам. Он не склонен был верить никому. Катер стал притормаживать, приближаясь к берегу. Хамер усмехнулся. Ему было ясно, что солдаты притащили новую партию спиртовых тыкв. Может пойти и перехватить этих мерзавцев? Разбить бы тыквы об землю и посмотреть на эти унылые рожи. Лениво подумал Хаммер и перевел бинокль на штабной двор. Сегодня дежурным по базе был капитан Пакгаус. Сейчас он важно расхаживал перед новой сменой наряда и давал последние указания. Каммер настроил бинокль и увидел лицо капитана совсем близко. Так близко, что показалось, будто капитан дышит Хаммеру в лицо. Лейтенант намеренно сосредоточил внимание на ушах по гауза. Они двигались в строгом соответствии с произносимой капитаном речью. В то же время его жирные щеки сотрясались в такт шагам. Лейтенант Хаммер попробовал было сосредоточиться на том, что видит, и тут же бросил. Мысли его путались от невыносимой духоты и нестерпимого желания поскорее оказаться на берегу. Он снова посмотрел на часы и поморщился. Прошло только 10 минут. Лейтенант опять приложился к биноклю и стал рассматривать далекие деревья на острове. «Кто знает, может, под одним из этих деревьев она собирает ягоды или расчесывает косы и напивает, попробовал пофантазировать он. Но во всех его фантазиях радужные картинки кончались очень плохо. В конце концов появлялся соперник и начал заниматься с девушкой Хаммерой любовью. Видимо, эта картина приходила из той части сознания, где жило опасение, что когда-нибудь девушка выйдет замуж, и у нее будут семья, дети. Тогда я накрою этот проклятый остров из минометов, который раз дал себе обещание Хаммер. Он не собирался ни с кем делиться своей мечтой и видеть, как ее изуродовало вторжение пошлой обыденности. «Да, в любой момент я уничтожу этот остров», повторил про себя лейтенант, смакуя свое могущество. Мысли его обратились к майору Рейнольдсу, начальнику базы. В прошлом майор командовал артиллерийской станцией где-то между Крымом и Револьтой. За все время службы ему ни разу не удалось пострелять по реальным целям. Только компьютерный тренинг и больше ничего. Камер помнил, с каким трудом уговорил майора не уничтожать деревню живших на острове аборигенов. И все почему? Потому что там была она. Единственная и неповторимая. Элеонора. Такое имя ей дал сам лейтенант Хаммер. Возможно, это имя больше подходило для названия стирального порошка. Но, как говорится, любовь зла, и лейтенант дал это имя своей мечте. Стоит мне только намекнуть. И старик Рейнольдс расстреляет весь боезапас. Усмехнулся Хаммер, представляя себе командующего батареями Рейнольдса. Но что тогда делать по вечерам? Куда ходить ежедневно ровно в 16.00? Эта мысль посетила его впервые, и Хаммер погрузился в размышления. Один за другим он предлагал себе варианты и отвергал их. Ничто не шло в сравнении с Элеонорой. Ее появление на берегу, ее наготой и смехом, который, к сожалению, не мог донести мощный бинокль. «Кругом! Шагом марш!» Донесся со двора голос капитана Пакгауза. Личные мысли оставили Хаммера. Он прислушался к топоту поднимавшегося по лестнице капитана. «Сейчас он войдет и скажет свое обычное «О, Хаммер, ты тут?» — подумал лейтенант». О, Хаммер, а вот и я! Сказал, войдя, капитан Пакгаус и заспешил к уборной. Через несколько минут он вышел со счастливой улыбкой, держа в руках свернутую портупею. Ты слышал, через неделю на орбиту танжера придет полковой бордель. Офицерам бесплатный билет. Поедешь? Знал бы он, этот несчастный погаус что у меня есть Элеонора. А бордель это такая пошлость. Ну, так поедешь? переспросил капитан. О чем разговор? Конечно, поеду.